Глава 61. Даша. Утро встречает меня хмурым, моросящим дождем, и это правильно, хорошо. Это так четко отражает мое настроение, что лучшего подарка и не придумаешь. От Артема ни сообщения, ни звонка, но я стараюсь не думать об этом. Не думать о том, что вчерашняя встреча последняя, и что больше я его не увижу. Стараюсь не думать, но не могу. Наверное, сегодняшний день – прекрасная иллюстрация, как я буду жить без него. В голове пустота, двигаться лень. И все, что я делаю, просто лежу. Лежу, кутаясь в теплое одеяло, потому что от эмоций меня так лихорадит, что холодно. Но даже теплое одеяло практически летом не в состоянии согреть мою душу. Хозяйка комнаты напевает под песни по телевизору. Я смотрю на экран, но вижу не эти пустые картинки, нет. В памяти всплывает тихий вечер, музыкальный канал и мое сообщение, в котором я заявила, что ищу спонсора, чтобы сделать его счастливым и родить от него ребенка. Тогда мне казалось, что все в чате пишут вранье, кроме меня. А теперь... Теперь я знаю, что сама солгала. Я встретила мужчину, который правда мог бы стать чем то спонсором, Состояние позволяет. Мог стать счастливым и ждать появления первенца, но не повезло ему. Не повезло, потому что он встретил меня. Может, и к лучшему, что он уехал вчера. Может, и к лучшему, что все так. И не сорвались слова, которые очень хотели вчера прозвучать. Так было бы только больнее. И мне, и ему. Мне, потому что я бы ждала в ответ тех же слов, И ему, потому что он не смог бы сказать то, что не чувствует. Другие бы солгали, как делали до него, но не Артем. Из теплого на меня заставляет вынырнуть мой телефон. Думая, что это Артем, пытаясь унять сердцебиение, чтобы не пропустить ни единого слова, еще раз услышать голос, от которого я без ума. Но это не он. И я с трудом заставляю себя успокоиться и ответить. «Сейчас тяжело. Но это ведь шаг в будущее, его просто необходимо сделать. Жить, как сейчас, я больше уже не могу. Не могу постоянно от кого-то и чего-то зависеть». «Добрый день, Даша!» – слышу голос Светланы Игнатьевны. «Решила позвонить и поздравить вас с днем рождения». «Спасибо». Ей удается на секунду меня удивить, но потом я понимаю, что дата рождения была в моем резюме. «Но я звоню не только поэтому». Продолжает директор агентства. «Я бы хотела узнать, что именно вы решили. Видите ли, завтра уезжает еще один сотрудник, и вы могли бы уехать вместе. К тому же, билеты уже на руках, да и скорее освоитесь». «Завтра?» Горло так сдавливает, что я просто пропихиваю в себя воздух. «Почему нет?» Удивляется женщина. «И потом, когда еще принимать кардинальные решения, если не в такой день, как сегодня?» «Если вы хотите все изменить, если то, что окружает сейчас, не устраивает, к чему медлить?» Она права. Сто процентов права. И говорит убедительно, и так в точку, что я не нахожу, за что уцепиться, чтобы отсрочить отъезд. К тому же она дает тонкий намек, что сотрудник в столице ей нужен никогда то сейчас, и что такое предложение может быть интересно не только мне». И потом к чему отсрочка для неизбежного? Да мне трудно представить свою жизнь без Артема, но все равно ведь придется. И я соглашаюсь, пытаясь запомнить время отбытия поезда, но на память в этот момент не рассчитываю. Посмотрю потом в интернете. Главное вагоны места и контактный телефон девушки, которая уезжает из этого города вместе со мной. Вам повезло. Говорит на прощание Светлана Игнатьевна. Что вы будете не одна? Молчу. И медленно выдыхая, чтобы изгнать из сознания мысль, что все в точности да наоборот. Я буду одна, несмотря на компанию в поезде. Одна. Потому что единственный человек, которого я бы хотела захватить с собой вместе, это Артем. Прекращаю связь. А потом поддаюсь порыву, понимая, что пусть это и малодушно, но я очень хочу увидеть его хоть еще один раз и пишу ему в Вайбере сообщение. Завтра я уезжаю. Но очень хотела бы увидеть тебя сегодня. Два выдоха, сто ударов сердца в секунду, и я добавляю. Пожалуйста. Да, я прошу его. Вчера сбежала, можно сказать и так. А сегодня прошу. Мне все равно, что он подумает. Все равно, что подумает кто-то другой. Мне вообще все равно. Все безразлично. Кроме того, что ответа не поступает. На встречу с Ольгой я собираюсь на автомате. Идти никуда не хочу. Не хочу принимать поздравления, потому что, несмотря на шикарное предложение о новой работе и перспективы, которые мне снова красочно обрисовали, я чувствую себя неудачницей. Когда подхожу к кафе... Замечаю, что подруга уже на месте. Увидев меня, она радостно машет рукой, на лице не тени страдания по ушедшему Максу, и я думаю, а может, я справлюсь? Если у других все так быстро проходит, может, я справлюсь? Может, мне только кажется, что на этот раз все гораздо глубже, серьезней, и кажется, что без этого не живут? А ты Отлично выглядишь. Делаю комплимент и искренний. Потому что Ольга не только принарядилась, но и потратилась на макияж и укладку. Для меня могла бы так не стараться. Она довольно смеется, отмахивается, что надеется поразить не только меня, а, возможно, встретить свою судьбу. С сомнением осматриваю клиентов кафе. Парочки. По многим сразу понятно. Туристы. Свободных мужчин, желающих влюбиться или хотя бы просто познакомиться, на горизонте не наблюдается. Но подругу решай не расстраивать. Если у меня с настроением не задалось, это не значит, что его можно портить другим. Тем более, что уже завтра я уезжаю из этого города. И как знать, когда мы снова увидимся с Ольгой. Она дарит мне красивый шейный платок, и хотя я такие никогда не ношу и совершенно не представляю, как их завязывать, торжественно обещаю, что научусь. А в конце длинной речи не выдерживаю, и, глядя на подругу, которая была со мной столько лет, начинаю стирать глупые слезы. Да ты чего?» Она немного теряется, сжимает мою ладонь. «Что случилось?» И я рассказываю о предложении о работе, о скором и неизбежном отъезде, и ожидаю чего угодно, кроме того, что слышу в ответ на признание. «Вот, значит, как...» Ольга серьезно задумывается, опускает глаза, а потом спохватывается и начинает что-то писать в телефоне. «Может, это и к лучшему», — говорит она между делом. «Новый город, новые перспективы. А здесь и правда тебя мало что держит». И у меня такое чувство, как будто ко мне тихонько подкрались и осторожно, любя, ударили кирпичом. Нет, я не ожидала рыданий, терзаний, и изверений, что мы дальше будем дружить, Несмотря на современные гаджеты, долго поддерживать отношения на расстоянии сложно. Я не говорю про любовь. Не могу о ней даже думать, потому что... Не могу, да и все. Но дружба тоже должна как-то поддерживаться. Увидеться пару раз в год — это совсем не то, что прогулки, совместный шопинг и смех, разделенный на двоих. Кручу в руках шейный платок, как будто он может помочь. Смотрю на проходящих мимо террасы людей... И стараюсь изгнать из себя неприятное чувство обиды. Но от чего ожидала, действительно? Это ведь добровольный выбор, и это я бросаю подругу, а не она уезжает. Слушай, говорит неожиданно Ольга и даже спохватывается. Может, уйдем отсюда? Зачем? Перевожу на нее удивленный взгляд. Ты же настаивала на этом кафе. Ну да, соглашается она нехотя. Но видишь, сколько сидим? А официанты не шевелятся. Ну и потом, что-то я понимаю, что вряд ли здесь встречу кого-то достойного. Давай просто уйдем, даже. Ну, пожалуйста. Да мне, в принципе, все равно, улыбаясь, наблюдая за этой горячностью. А Ольга уже и сумочку взяла под мышку, уже и платье поправила, и прическу. Только нервно оглядывается, как будто боится, что вот сейчас, когда мы уже собираемся уходить, в кафе зайдет именно тот мужчина, ради которого она так растаралась. «Ну хорошо», — соглашаюсь я. А потом бросаю взгляд в сторону и понимаю, что просто уйти не получится. И вообще просто у нас не получится. Потому что к кафе стремительно приближается Костя. С огромным букетом из красных роз, хотя знает, что я люблю белые, в элегантном костюме. Хотя не помню, чтобы он любил их носить. И с улыбкой, когда замечает меня. Улыбкой, которая яснее слов говорит то, что он думает. А вот и я. Заждалась? Перевожу взгляд на притихшую Ольгу. И да, понимаю. Конечно, теперь понимаю, что все это не случайность. Не верю в такие случайности. Она уже никуда не торопится, только нервно жимает пальцами сумочку, кусает губы И тоже смотрит на Костю, который с каждым шагом все ближе. Артем ошибался. Если здесь и присутствует жалость, то замешана она совсем на других чувствах ко мне. Подруга, которую я знаю 11 лет. Подруга, с которой у нас было много приключений, совместного смеха и мелких девичьих тайн. Подруга, которая не раз рыдала у меня на плече, и которой не раз плакалась я. Но вижу я сейчас не ее. Не то прошлое, по которому все равно буду очень скучать. Впервые я вижу то, что держит нас вместе теперь. Крепкое чувство. Говорят, даже крепче любви. Оль!» Окликаю ее. А когда наши взгляды встречаются, спрашиваю ее напрямую. «Скажи, пожалуйста, за что ты меня ненавидишь?»